Глава 37. Заменители. Заменители включают жевательную резинку, конфеты, мятные леденцы, травяные сигареты и пилюли. Внимание! Не используйте никаких заменителей. Они только затрудняют процесс, они облегчают его. Если вас настигают страдания, и вы используете заменитель, он лишь продлевает муки и усиливает их. На самом-то деле вы говорите себе, «Мне нужно покурить или заполнить пустоту?» Это все равно, что сдаться грабителям и уступить перед вспышкой раздражения у ребенка. Ведь это лишь продлит появление приступов дискомфорта и истязания самого себя. В любом случае, заменители не облегчают отвыкания. Вы испытываете тягу к никотину, а не к пище. Заменители могут только заставить вас продолжать думать о курении. Помните о следующих моментах. Первый. заменители никотина не существует. Второй. Вам не нужен никотин. Это не пища, а яд. Когда вас настигает приступ дискомфорта, напомните себе, что от мук отвыкания страдают лишь курильщики. Считайте эти муки еще одним злом наркотика. Представьте, что муки отвыкания – это агония никотинового чудовища. И третий. Помните, сигареты создают пустоту, они заполняют ее. Чем быстрее вы поймете, что у вас нет потребности курить или делать что-нибудь еще вместо этого, тем скорее станете свободны. В особенности избегайте любой продукции, содержащей никотин, неважно, жевательная ли это, резинка, пластырь, спрей или новейшие хитроумные приспособления, вроде ингалятора, напоминающего пластмассовую сигарету. Да, действительно, небольшая часть курильщиков, пытавшихся бросить курить при помощи заменителей никотина, преуспела в своем начинании и теперь приписывают свои достижения их использованию. Однако, они бросили курить вопреки использованию заменителей, а вовсе не благодаря им. Огорчает. Огорчает, что многие врачи продолжают рекомендовать лечение методом замены никотина. Это неудивительно. Если вы до конца не понимаете сущности никотиновой ловушки, метод замены никотина выглядит достаточно убедительным. Он основан на убеждении, что когда вы предпринимаете попытку бросить курить, у вас есть два сильных врага, которых вам предстоит одолеть. Первый. Привычка, которую нужно сломать. Второй. Муки отвыкания от никотина, которые нужно выдержать. Если вам нужно победить двух сильных противников, то разумнее сражаться с ними не одновременно, а по очереди. Поэтому, бросив курить, вы первое время принимаете какой-нибудь заменитель никотина. Когда же привычка курить будет сломана, постепенно начинают сокращать и поступление никотина, то есть бьются с каждым врагом по отдельности. Звучит все это довольно разумно, но этот метод, к сожалению, основан на ложной посылке. Курение ведь не привычка, а наркотическая зависимость. Физическая боль, вызванная отвыканием от никотина, практически незаметна. Бросая курить, вы стремитесь одновременно убить и маленькое никотиновое чудовище, живущее в теле, и большое чудовище, пребывающее у вас в уме. Метод замены никотина продлевает жизнь маленького чудовища, которое, в свою очередь, продлевает жизнь большого монстра. Помните, что легкий способ позволяет бросить курить сразу. Вы убиваете большое чудовище, промывание мозгов – Еще до того, как вы курите последнюю сигарету Вскоре умрет и маленькое чудовище Но это не станет для вас Большей проблемой, чем она была В вашу бытность курильщиком Даже пока чудовище будет умирать Подумайте, можно ли излечить наркомана От наркотической зависимости Рекомендуя принимать тот же самый наркотик Один известный и глубоко уважаемый врач однажды заявил по общенациональному телевидению, что некоторые курильщики так сильно зависят от никотина, что если они бросят курить, им придется всю жизнь принимать его заменители. Как мог этот врач позволить настолько сбить себя с толку, чтобы поверить в то, что человеческий организм может зависеть не только от поступления пищи, воды и кислорода, но и от сильнодействующего яда? Наши клиники часто посещают курильщики, сумевшие бросить курить, но попавшие в зависимость от никотиновой жевательной резинки. Другие пристрастились к ней, продолжая курить. И пусть то, что вкус никотиновой жевательной резинки отвратителен, не одурачит вас. Точно такой же вкус был и у первой сигареты. Все заменители оказывают тот же самый эффект, что и никотиновая жевательная резинка. Я не могу выкурить сигаретку, поэтому возьму жвачку или мятный леденец, чтобы заполнить пустоту. Хотя отличить ощущение опустовшенности, порожденное желанием выкурить сигаретку, от чувства голода невозможно, нельзя удовлетворить ни один голод, удаляя другой. Получается, что набивание брюха жевательной резинкой или мятными леденцами предназначено именно для того, чтобы заставить вас возжелать сигарету. Но главное зло заменителей заключается в том, что они продлевают существование основной проблемы, то есть промывание мозгов. Нужен ли вам заменитель гриппа? когда он проходит. Конечно же нет. Ваши слова «мне нужен заменитель курения» на самом деле означают «я приношу огромную жертву». Депрессия. Депрессия, сопровождающая метод силы воли, вызвана тем, что курильщик убежден, что приносит жертву. Вы просто подменяете одну проблему другой. Нет никакой радости в поглощении конфет. Вы лишь станете толстым и несчастным, а затем вновь вернетесь к табаку через очень короткое время». Нерегулярным курильщикам трудно расстаться с убеждением, что их насильно лишают маленькой награды. Сигареты во время обеденного перерыва в конторе или на фабрике, где запрещено курить во время работы, или отдыха учителей в учительской между уроками, или быстрого перекура врачей между приемами пациентов. Некоторые говорят так. «Если бы я не курил, я вообще не стал бы делать перерыв». Это лишь подтверждает, что нередко перерыв делается не потому, что курильщик нуждается в нем, Или просто хочет отдохнуть А потому что его снедает отчаянное желание Почесать зудящее место Помните, сигареты никогда не были настоящей наградой Вспомните пример протестные туфли Которые я уже приводил Если вам необходима такого рода награда Следует во время работы носить туфли На размер меньше, чем вы носите обычно Но не позволять себе снимать их Пока не наступит время перерыва А затем сняв, испытать чудесное мгновение Релаксации и удовлетворения Глупо? Вы абсолютно правы, но это именно то, чем занимаются все курильщики, хотя это и трудно увидеть, пока вы находитесь в ловушке. Еще труднее представить себе, что вскоре вам уже не будет нужна эта маленькая награда, и вы станете относиться к своим друзьям, все еще пребывающим в ловушке, с неподдельной жалостью, недоумевая, почему они этого не понимают. Однако, если вы будете продолжать обманывать себя, считая, что сигарета была для вас настоящей наградой, или что вам необходимо чем-то ее заменить, вы будете чувствовать себя обделенным и несчастным, и, скорее всего, вновь закурите. Если вам, домохозяйкам, учителям, врачам и представителям других профессий действительно необходим перерыв на отдых, то вскоре вы будете получать от него еще больше удовольствия, чем раньше, поскольку у вас не будет потребности душить самих себя. Помните, вам не нужны заменители. Ваши страдания – это страстная тяга к яду, которая вскоре пройдет. Пусть эта мысль поддерживает вас в течение следующих нескольких дней. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь очищением организма от яда, а своего рассудка от рабства и зависимости. Если вы станете больше есть, потому что у вас улучшится аппетит, и в течение следующих нескольких дней наберете лишний килограмм, не волнуйтесь об этом. Когда наступит момент истины, который я опишу позднее, вы обретете уверенность в своих силах и убежденность, что способно решить любую проблему, которая может быть решена при помощи позитивного мышления, включая и привычки в еде. Однако, чего вам нельзя делать, так это начинать хватать куски между приемами пищи. Если же вы начнете кусочничать, то действительно растолстеете и станете несчастным, так и не узнав, когда именно вы избавились от пристрастия к табаку. Вы не решите проблему, а замените ее на другую.